11 февраля. Она вскрикнула и отступила назад. И не садясь и не предлагая мне сесть, сказала, «Жорж, ты бандит!» Я взглянул на нее. Вот черное, закрытое доверху платье. Вот узкая, без кольца рука. Она острижена. В ней что-то чужое мне. Монашенка? Или... Или нет, не может этого быть. А ты? Кто ты такая? Она отвечает твердо. Я коммунистка. Я сел. Я только теперь заметил, что в комнате нет ничего. Стол, кровать и два стула. На стене портрет Маркса. Ты бандит? Да, я бандит. Белогвардеец? Белогвардеец. Наемник, антанты? Зачем казенные, заученные слова? Я холодно говорю. Меня нельзя купить, Ольга. Так для чего? Почему? Она всплеснула руками. Она силится и не может понять. Я Тоже. 12 февраля. Ольга взволнованно говорит: Джордж, ведь ты боролся для революции. Скажи правду, разве вы совершили ее? Ведь мы не свергли царя. Ведь мы завоевали свободу. Ольга, не говори о свободе. Ведь мы восстановили Россию. Не говори о России. Почему? Потому что свободы нет. «Потому что России нет. Свободы нет. А вы не вешаете, не расстреливаете, не жжете. России нет. А вы не ходите по чужим передним». Ольга молчи. Она встала, ее глаза потемнели. Она рукой стучит по столу. «Что для вас народные слезы и кровь? Что для вас справедливость? Вы родину любите для себя». Вы свободу цените только вашу, и вы не видите, что рушится старый мир. Нет, вы предали революцию, вы изменили Россию, вы враги. Слышишь, Жорж, ты мой враг. Я тоже встаю. Что же, Ольга, донеси на меня. Что ты, Господи, что ты, Жорж?» Она закрыла лицо и плачет. «Кто это? Ольга?» И где я? В келье, в скиту? И зачем этот образ в золоченной раме портрет? Я слышу, она говорит сквозь слезы: Жорж! Жорж, зачем ты пришел? 13 февраля Зачем я пришел? Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне? И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Искушавший говорил почти правду. Царства принадлежали ему. Камень иногда становится хлебом, и можно броситься вниз и не приткнуться ногой. В этом почти весь соблазн. Что есть истина? Мы не знаем ее. Не знают ее и они. Пройдет мгновение, и не будет виселиц и расстрелов. Не будет Феди, не будет Чека. Настанет благополучие. Но колодец разверся. Тьма ослепила глаза. Ольга и самодовольный в тупом величии портрет. Ольга и проповедь искушения. Ольга и неистовый гнев. Вечер. В комнате пусто. За стеною храпит хозяин. Мне холодно. Я не зажигаю огня. 14 февраля. Федя вбегает ко мне. Он бледен. Его рыжие волосы в беспорядке. Я только однажды видел его таким во время ночной атаки. Едва добежал, господин полковник. Приготовьтесь. Дом окружен. Я не верю. Я не верю, чтобы в ЧК узнали мой адрес. Он известен только своим, а между нами предателей нет. Федя, вздор, говоришь, взгляните в окно. Я взглянул. Да, во дворе стоит часовой. Что это? Нелепый случай. Федя вынимает револьвер. Я вижу, как у него трясется рука. Что делать? Мы в мышеловке. Я тоже ставлю Браунинг на огонь. Федя, у тебя с собой партийный билет. Так точно. И удостоверение ЧК? Так точно. Ну так иди вперед. Он понял. Лицо его просветлело. Мы проходим через столовую в кухню. В столовой возятся дети. В кухне пахнет мокрым бельем». Пелагея Петровна шепчет. «Не ходите, ради Христа убьют!» Но Федя быстро шагает к воротам. Вот и улица. На улице грузовик. Он пыхтит, дребезжат оконные стекла. Гололедится. Капает с крыш. Блестит на солнце Христос Спаситель. Федя крестится. Бог пронес, господин полковник. Не потопила, Богородица, наш город Пскев. 15 февраля. Меня приютил мой старый знакомый, профессор. Он читает биологию, зоологию, минералогию. Я не знаю, какую именно логию. Он с утра уходит на службу, и я остаюсь один. Не дома каменная коробка, не квартира, а научный музей. Микроскопы, колбы, реторты, графики и раскрашенные таблицы. Над камином стены и часы. Кукушка. Она кукует каждые полчаса. Медленно ползет время, догорает ненужный день. Я когда-то сказал, я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я пью вино цельное. Я пью его и сейчас. Не убей, не убей, когда убивают твою жену. Не убей, когда убивают твоих детей. Не убей и оправданно малодушие и возвеличена слабость, и бессилие возведено в добродетель, да убийцы умрут от язв. Но боязливых и неверных, и скверных участь в озере, в кипящем огне. 16 февраля. Долго ли продлится мой карантин? Федя волнуется, он не советует выходить. Я один с глазу на глаз кукушкой. Тихо, тихо так, как бывает в комнатах глубокой зимой. Тьма ослепила глаза. Разве это прежняя Ольга? Где косы? Где белое платье? Где радостный и беспечный смех? Где сокольники? Где невозвратимые дни? Великий тяжек соблазн. Темный Егоров чувствует его сердцем. Его не понимают ни Федя, ни Вреда, ни, конечно, Иван Лукич. Для них все ясно и просто. Россия и Коминтерн. Мужик и рабочий. Они за мужика и Россию. Я тоже за мужика и Россию. Но я знаю, я помню, что сказано было в ответ. А Ольга? 17 февраля. Слава Богу! Нарушено мое табу. Федя мне позвонил. В ЧК получено донесение, что я выехал из Москвы. Меня ищут в Киеве и Одессе. По вечерам приходит Иван Лукич. Иван Лукич располнел и обрился. На нем модный, стянутый в талии пиджак и золотая цепочка. Не часы ли со звоном? Он говорит от имени комитета. Комитет недоволен взрывом. Почему? Мешает работе. Может быть, он и прав. Мы отравлены кровью. Мы без крови не понимаем борьбы. А комитетчики грызутся в нарком, как мыши. Тихо, настойчиво, осторожно. Их жизнь тяжелее нашей. У них бессменные будни, неблагодарный кропотливый труд. Сначала труд, потом, конечно, тюрьма. А перчатки? А сосиски? А пробки? Комитет предлагает другое. «Что именно? Начальника ВЧК. Начальника ВЧК? Я колеблюсь, ведь он как царь за семью печатями и замками. Но взялся за гуш, не говори, что не идешь. Хорошо. Так я передам. Передайте. Но вы, что у вас?» Иван Лукич вынимает туго набитый бумажник. В бумажнике доллары и фунты. Видите, вот, табаком торговал. Он торгует. Он спекулянт. Каждый муравей свою соломинку тащит. Да, он, наверное, купит хутор. Он, наверное, разведет голландских коров. Но ведь и коммунисты в свой карман норовят. И только...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 Вы начали с добровольцев и кончили в Лемносе. Правда это? Да, правда. Слушай, еще, мы начали с пулеметов и кончили свободой. Вы начали со свободой и кончили карикатурным царем. Правда это? Пусть правда. Так почему же ты против нас? Она сидит строго, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. Я смотрю на нее. Я ищу следов прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но и они как будто не те. Где их власть надо мною? Нет. Опять не праздник будни Я говорю тихо. А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш коммунистический манифест? Подумай. Вы обещали мир хижинам и войну дворцам, а хижины и пьянствуйте во дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыни на гроб, а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются как рабы. Все как прежде как при царе, и нет никакой коммуны, обман и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи. Она молчит. Она не смеет ответить. — Скажи. — Да. Правда. 27 февраля. — Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю, зачем? Она плачет. Но я знаю, она плачет не о своих ошибках. И даже не обо мне. Она плачет о нашей любви. Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреда, того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. По-разному. Но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват никто. Все правы. Все прах земной, и все пух. Где всадник с мерой в руке? 28 февраля. Между нами сказано все. Все ли, однако? Жорж. Что, Ольга? Ты меня ненавидишь, Жорж? Нет, Ольга. Но ты и не любишь меня, ты любишь другую, другую. Я вспоминаю внезапно столбцы, лунный свет и белый платок. Я вспоминаю звезды и лес, и запах свежего сена. Я слышу любиться со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню. Любил ли я грушу? Не знаю. Тогда мне казалось, что не люблю. Ответь. Она поднимает испытующие глаза, она пристально смотрит, потом говорит, ты любишь другую. Так зачем? Зачем ты пришел? Зачем смутил? Зачем посмеялся? Но я твой враг. Ну ты ненавидишь меня, так уйди, Жорж. Уйди. Хорошо. Я. «Уйду!» Я сказала, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к окну. В серой раме окна высокая и черная тень. «Ольга! Та Ольга, для которой я здесь!» «Да, Жорж! Уйди!»